Глава 45. Вихри враждебные. В погоне за справедливостью немало невиновных затоптано, но их затоптали за правое дело, что является большим утешением. Массовый террор, который позже назовут Первой русской революцией, спровоцированной суицидальной политикой царского кабинета, щедро оплачены нашими западными партнерами, рос вширь и вглубь. Так называемая русская интеллигенция, которую всегда отличали две особенности абсолютная личная безответственность и зависть к обитателям коридоров власти, шумно рукоплескала каждой новой смерти неправильных монархистов и буквально носила на руках правильных революционеров, называя их «борцами за свободу и счастье трудового народа». В этом смысле русская интеллигенция начала XX века ничем не отличалась от русской интеллигенции конца XX столетия. Она точно так же в святые 90-е называла «борцами за свободу» кавказских и арабских террористов, убивающих российских солдат и офицеров, взрывающих бомбы в метро и в жилых домах, захватывающих театры и школы. Единственными островками безопасности – где пока царило относительное спокойствие, были предприятия, взятые под покровительство детективно-охранным бюро Зубатова. Лишние отверстия в различных частях тела, которые завидной регулярностью приобретали террористы, планировавшие атаки на эти предприятия, быстро и качественно убедили их революционных коллег обходить за три квартала фирменный вензель Зубатова, выставляемый в качестве обозначения его зон ответственности. Чтобы этот вензель появился на воротах и дверях, одних денег было недостаточно. «Аполлинарий Изотович, перестаньте уродствовать и поднимитесь с колен», устало бросил Зубатов, присаживаясь на край стола. «Я уже сто раз вам сказал, повторю сто первый. Ваше дело не сбалансировано, поэтому не может быть взято под нашу опеку». «Сергей Васильевич, отец родной, не губи!» Дородный да с окладистой бородой и на помаженной купец – будто сошедший с одноименной картины художника Бориса Михайловича Кустодиева, со скоростью призера Паралимпиады, не поднимаясь на ноги, пропахал расстояние до сыщика и попытался схватить его за руку. «Ведь разорят, ироды! Как есть разорят! Третьего дня приходили, грозились петуха под крышу пустить!» а Аполлина Резотович, криминальными делами занимается полиция. «Обращайтесь в околоток!» мы же помогаем только тем предпринимателям общественная польза о деятельности которых соответствует их личной выгоде или превышает оную. так сергей васильевич я ж всегда рад был да недосуг однако когда в церкву иду как есть рубль гривенниками раздам и сиротку давича приютил у которой мамка померла а полинарий изотович ваши доходы позволяют вам не одну сиротку а целый сиротский дом безбедно содержать «Кто или что вам мешает нормальные условия труда для ваших работников создать? А на вашей мануфактуре, простите, средневековье какое-то? Сами-то читали отчет фабричного инспектора?» Изубатов, перегнувшись через стол, достал зеленую папку, при виде которой купец сжался и стал как будто меньше ростом. «Итак, посмотрим». Мастерские сырые, грязные, полутемные, с крайне узкими проходами, загроможденное оборудование, движущиеся и вращающиеся машинные части чаще всего не ограждены. Скверными являются не только условия труда, но и его организация. Поэтому люди вынуждены постоянно отрываться от дела, ничего не было под руками. За напильником надо бегать в инструментальную и там полчаса вымаливать его у заведующего. Чтобы разогреть заготовку, приходится бегать в кузнецу, а там дожидаться очереди. Материал выдавался в обрез, и часто приходилось рыскать по всей мастерской и выпрашивать кусочек железа. Погонщики мастера да старые грубые, с кабацкими ругательствами на устах, черствые, жестокие. И при всем при этом продолжительность рабочего дня – 15 часов. Так, что там еще? Казарма для рабочих холодные и сырые продуктовая лавка отсутствует, ну и последняя, но не в последнюю очередь – Зубатов вытащил из папки и помахал перед купцом сиреневыми листочками. «Аполлинария Зотович, шалить в картишке изволите? Ваши долговые расписки? Смотрите, какие суммы неплохие, да на них новую мануфактуру отгрохать можно!» «Так исправлю, Сергей Васильевич, ей-богу, исправлю! Вот тебе крест!» «Не нужно крест, Аполлинария Зотович, мы не в церкви. Достаточно оформить ваши добрые намерения документально». Вот ваше решение о введении на вашей мануфактуре восьмичасового рабочего дня. Вот договор со строительной артелью на превращение ваших мастерских из авгиевых конюшен во что-то более приличное. Вот договор на строительство жилья для рабочих, на организацию фабричной школы. И не беспокойтесь, на все, кроме картишек, хватит. Мои счетоводы не ошибаются. Подписывайте и начнем дружить». Купец сел в кресло, взял в руки бумаги, покрутил – И задал давно мучивший его вопрос: "Сергей Васильевич, а что у меня там не сбалансировано, никак в толк не возьму?" "У вас, голубчик, Зубатов посмотрел на купца, как учитель на нерадивого ученика, категорически не желающего выучить домашнее задание. Не сходится баланс между получаемым и отдаваемым, а это причина всех болезней, как у отдельно взятого лица, так и у государства в целом. Вот вы, верующий человек, стало быть, «Вот смотрит, смотрит Всевышний, как вы након дневную зарплату все мануфактуры за раз ставите, а потом бежите гривенниками на паперте откупаться. Потом берет мухобойку и раз!» Зубатов грохнул перед купцом папкой по столу. «Сергей Васильевич!» – купец широко с прищуром посмотрел на сыщика. «Так неужто вы и есть та самая мухобойка?» «Да Господь с вами, Аполлинарий зотович Мухобойка...» Это те революционера которые к вам в контору тропинку протоптали. Причем это такая мухобойка, которая и вас не пожалеет и от меня мокрого места не оставит, хотя я к вашим карточным и мануфактурным делам никакого касательства не имею. — Дюжа ловко говорите, Сергей Васильевич, да только непонятно, — вздохнул купец, надевая картуз. — Чего уж непонятного, — удивился Зубатов. «Если поклажу положить на один бок, весь возок перевернется. Если все в один карман засунуть, все ртук порвется». «Делиться надо уметь, Аполлина Ризотович, строго в соответствии со священным писанием, а не милостыню у церквы раздавать. Делиться – это воздавать по совести и по заслугам. Сами не научитесь, все без вас поделят, а вас самого сожрут, как рождественского гуся». В коридоре раздался грохот сапог и в кабинет буквально ворвался один из агентов Зубатова. «Сергей Васильевич, вы просили предупредить!» «Кажись, началось!» На фоне крайне неудачного дебюта в русско-японской войне язвительные словечки о некомпетентности, высказанные Николаем II своему дяде, генерал-адмиралу, оказались последней каплей, переполнившей чашу терпения профессиональных казнокрадов, после чего им стало понятно. «Пора!» Пора валить к своим подельникам в зарубежье или на худой конец валить власть, которая жаждет найти козлов отпущения, хороших и разных. Великосветская, насквозь коррумпированная тусовка, хорошо погревшая руки на казенных заказах – это страшная сила. Риск потерять хлебное место – более чем серьезный мотив для весьма непопулярных решений. Боярская оппозиция не раз предавала собственное отечество ради своих шкурных интересов. Место блюстителей начала XX века были ничуть не лучше своих коллег времен Великой Смуты. Та же беспринципность, то же мздоимство, та же спесь и высокомерие. Капиталом служивого боярства, сиречь, чиновничества являются не заводы и фабрики, не земля и крепостные, а должность и прилагаемая к должности возможность пользоваться казенными средствами, как своими собственными. Обеспечьте 10% и капитал согласен на всякое применение. При 20% он становится оживленным, при 50% положительно готов сломать себе голову, при 100% он попирает все человеческие законы, при 300% нет никакого преступления, на которого не рискнул бы хотя бы под страхом виселицы, писал английский публицист XIX века Томас Джозеф Даннинг государственная служба приносит коррупционерам не сотни а тысячи процентов прибыли и за этот капитал чиновники готовы биться с кем угодно используя какие угодно методы особенно когда надо отвлечь внимание от своего казнокраства а еще лучше сделать так чтобы это казнокраство расследовать было некому для этого требуется ослабить или совсем снести существующую власть о том что вместе с властью снесут и их самих никто даже не думал. К террору, развернутому революционерами, великосветские казнокрады решили добавить межнациональные столкновения, религиозные мятежи и военные бунты. Особенно приятно было это делать за отдельное вознаграждение. План оказания финансовой помощи любым антиправительственным силам, у истоков которого стоял кадровый военный разведчик Матадзира Акаси, еще в 1902 году получил одобрение и поддержку со стороны посла япония в Лондоне Тадасу Хаяси и начальника второго отдела оперативного планирования генерального штаба японской армии генерала Ясумаса Фукусима. По данным российской контрразведки, на эти цели Токио тратил до 10 миллионов йен в год. Военный атташе Японии в Петербурге подполковник Матадзира Акаси в свое время заверял русских революционеров. Мы готовы помогать вам материально на приобретение оружия, но самое главное, чтобы движению не давать остывать и вносить таким образом в русское общество элемент постоянного возбуждения и протеста против правительства. С японской разведкой были полностью согласны вожди мирового пролетариата, получая удовольствие лишь от одной мысли об уничтожении русской цивилизации, некий весьма интересный для славянских народов персонаж по имени Фридрих Энгельс, писал «При первом же победоносном восстании пролетариата австрийские немцы и освободятся и кровавой местью отплатят славянским народам. Всеобщая война, которая тогда вспыхнет, рассеет этот славянский зондербунд и сотрет с лица земли даже имя этих упрямых маленьких наций. В ближайшей мировой войне с лица земли исчезнут не только реакционные классы и династии, но и целые реакционные народы, и это тоже будет прогрессом. Чтобы не было непонимания, какой конкретно народ вожди мирового пролетариата называли реакционным, стоит процитировать вождя мирового пролетариата Владимира Ильича Ульянова Ленина великоросы в России – нация угнетающая», о праве нации на самоопределение. Правда, они же у него и рабы. Мы помним, как полвека тому назад великорусский демократ Чернышевский отдавая свою жизнь делу революции сказал жалкая нация нация рабов сверху донизу все рабы откровенные и прикровенные рабы великоросы не любят вспоминать об этих словах владимир ленин о национальной гордости великооросов при этом владимир ильич не нес никакой отеббятины а следовал в строгом соответствии с буквой и духом учения некоего не менее интересного для славян карла маркса называвшего славян контрреволюционной расой, раковой опухолью Европы. И за 80 лет до Гитлера, открыто призывающего к Дрангнах Остен по ходу на восток, в одной из публикаций на страницах лондонской газеты The Free Press, Маркс писал, «Кронштадт и Петербург необходимо уничтожить, без Одессы, Кронштадта, Риги Севастополя, с эмансипированной Финляндией и враждебной армии у врат столицы». Что будет с Россией? Гигант без рук, без глаз, могущий только пытаться поразить своих противников слепым весом. И еще, от этого же гиганта мысли. Московия была воспитана и выросла в ужасной и гнусной школе монгольского рабства. Даже после своего освобождения Московия продолжала играть роль раба, ставшего господином. Впоследствии Петр Великий сочетал политическое искусство монгольского раба с гордыми стремлениями монгольского властелина, которому Чингисхан завещал осуществить план завоевания мира. Четвертая часть публикации Маркса «Разоблачение дипломатической истории XVIII века». Как видно, снос российского государства был выгоден одновременно нашим западным партнерам, нашим пламенным революционерам, воюющие с Россией и японии и великосветской толпе казнокрадов. Поэтому загорелось. Одновременно начались еврейские погромы в Кишиневе и Одессе, армяно-азербайджанские столкновения в Баку, бунт на Черноморском флоте. Для этого японским генштабом был выделен отдельный бюджет 45 миллионов йен. Ярко окрасились в националистические цвета мятежи на западных окраинах империи – в Польше, Финляндии и Прибалтике. Швеция моментально и сразу заявила о своей крайней обеспокоенности мятежом Финляндии, центром которого – стала крепость Свеоборг и, облизываясь, начала собирать войска у Керуна и Лулео. Британия немедленно заявила, что не оставит без защиты британские инвестиции в России, а точнее бакинский нефтепромыслы Ротшильда, и двинула находящиеся в Персии войска к границам России. Британия при этом проявила особую решительность, джентльменам дали укусить золотой читинский пальчик, но как тут было не попробовать? оттяпать всю руку.